Часть третья. Последствия правления антихриста. Начало кладёт отпечаток на всякое явление. Аристотель. Глава 1. Сын антихриста. От любви бедной сыночек будет бледный. Была та кудjava. Разумеется, всякое историческое деяние немедленно обрастает легендами. Чем большее влияние на современников оказало событие, чем сильнее оно изменило историю, тем больше и мифов, разумеется. За 36 лет правления Петра население России уменьшилось на 20%. А пережив очередную смуту, страна стала жить совершенно в других измерениях, по совершенно иным правилам. События Петровской эпохи производили колоссальное впечатление и на современников, и на их близких потомков. Несколько поколений Россию колотило и трясло, как человека, пережившего сильную болезнь. Естественно, о Петре и деятелях его эпохи ходит просто фантастическое число самых разнообразных историй. И про то, что Александр Меншиков в детстве торговал пирогами, И что Пётр с младенчества проявлял необыкновенные способности, и что антихристом кликали его только старообрядцы, а вся страна, кроме кучки дураков и моноакальных консерваторов, прямо-таки жаждала его реформ. Но, кроме этих легенд, сравнительно невинных, есть несколько очень опасных мифов. Опасных потому, что каждый из них Это дымовая завеса над кроватью и грязью эпохи. Оставь эти мифы, не трогай, и весь официальный миф петербургской эпохи становится чем-то вполне реальным. Вынети мифы, подвергни их критическому разбору, и от всего мифа о великом реформаторе не останется камня на камне, а розовое сияние превращается в грязную пену. Это Главные центральные мифы Петровской эпохи миф о царевиче Алексее, о Екатерине I и о сподвижниках Петра. Судьба сына антихриста, казнь отцом собственного сына не может не привлечь внимание общества. Это совсем не тот предмет, к которому люди могут остаться равнодушными. Казнил Пётр одного из любовников жены Вильяма Монса. Одни посочувствуют Монсу, другие — Петру, третьи злорадно ухмыльнутся, четвертые одобрительно кивнут, а вот не лезь к чужим женам. Но во всем многообразии оценок и мнений вряд ли хоть кто-то сопоставит эту казнь и приговор царевичу Алексею. Люди вполне готовы допустить, что и Вильям Монс и сам Петр были вполне приличными, нормальными людьми. Вильям сыграл в рискованную игру, проиграл, расплатился по законам эпохи. Здесь вполне может с обеих сторон не быть нигодяев и монстров, только азартные игроки, способные поставить на кону собственную жизнь. Если же отец казнит сына, тут не может быть двух людей, столкнувшихся в такой игре не отду жестокой и грубой, но нейтральной в моральном отношении жизненной игры. Тут или сын чудовища, от которого спасся отец, или наоборот. Есть чудовище-отец и жертва его собственный ребёнок. Чтобы общество приняло эту казнь как неизбежность и сохранило бы уважение к отцу, не отшатнулось бы от него в ужасе, сын должен быть опасен, а по возможности и отвратительно таким, чтобы люди отшатнулись бы уже от сына, сочтя его уничтожение необходимостью. Именно так и трактовали Алексея виднейшие русские историки от современников Петра до Платонова и Ключевского. Катишев попросту называет Алексея изменником, не утруждая себя доказательствами. Наверное, ему они и не нужны называет как само собой разумеющееся. Платонов приписывает Алексею Петровичу дореформенные вкусы и взгляды, дореформенное богословие, стремление к внешнему благочестию, к созерцательному бездействию и чувственным удовольствиям. И подтоживает: дряблая натура, не любившая отсам. Соловьёв всё-таки более аптекаем. Царевич Алексей Петрович был по природе своей именно представителем этих образованных русских людей, которым деятельность Петра так же не нравилась, как и раскольникам. Царевич Алексей Петрович был умен и любознателен, как был умен и любознателен его дед, царь Алексей Михайлович, или дядя Федор Алексеевич, но, подобно им, он был тяжел на подъем не способен к напряжённой деятельности, к движению без устали, которыми отличался отец его. Знает о това движении без устали и напряжённой деятельности симптом невроза. Он был ленив физически и по тому домосед, любивший узнавать любопытные вещи из книги, из разговора только. От того ему так нравились русские второй половины 17 века от того ему он так нравился. Саревич Алексей, похожий на деда и дядю, был образованным, передовым русским человеком XVII века. Был представителем старого направления. Пётр был передовой русский человек XVIII века, представитель и нового направления. Отец опередил сына. Сын по природе своей жаждал покоя и именно видел всё то, что требовало движение. Отец во имя настоящего и будущего требовал от сына внимания к тем средствам, которые могли обеспечить России приобретённое ею имущество. А для того нужна была практическая деятельность, движение постоянное, необходимое по значению русского царя, по форме русского правления. Вследствие этих требований, с одной стороны, и естественного, неодолимого отвращения к выполнению их с другой. И возникали изначально печальные отношения между отцом и сыном, отношения между мучителем и жертвой, ибо нигде нет большего мучительства, как требования переменить свою природу. А этого именно и требовал Пётр от сына. В общем, Алексей тоже человек неплохой, Все дело в природе обоих. Что тут поделаешь? Но Петр, конечно же, куда более передовой, чем его сын. Это еще очень мягкая, необычно терпимая к Алексею оценка, потому что в петербургский период нашей истории неукоснительное оправдание Петра и крайне отрицательное мнение об Алексее сделалось официальной точкой зрения. Петр не имел возможности Среди постоянных тревог и забот заняться воспитанием своего сына Алексея Петровича. Лица, окружавшие царевича в юности, были врождённо настроены против Петра и царевичу сумели передать свою нелюбовь к великому преобразателю и его деятельности. Царевич постоянно оказывал отцу пассивную оппозицию, уклонялся по возможности от участия в делах государственных и наконец решился вступить даже в открытую борьбу с отцом. Он бежал за границу, ко двору императора германского Карла VI и отдался под его защиту. Пётр сумел вернуться и на в Россию и поступил с ним чрезвычайно сурово. Придал его суду из высших сановников государства, которым царевич был присуждён к смертной казни. Но скончался ранее исполнения приговора от тех волнений и нравственных мучений, которые перенёс во время родовска 26 июня 1718 года. Это придворная позиция, в которой аккуратнейшим образом обойдены все острые углы и смягчены все противоречия, в которой не договорено всё, что позволило бы поставить эту позицию под сомнение. Эта позиция И легла в основу всего, что говорилось о конфликте Петра и Алексея и в петербургское и в советское время. Причём ведь абсолютное большинство образованных людей эту позицию разделяло. Ключевский писал вполне всерьёз, что Пётр во имя своего великого дела пожертвовал и сыном, и естественным порядком престола наследия. Или возьмите классическую картину Николая Николаевича Гея. Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе. Эта картина так соответствовала основной общественной установке на Алексея и Петра, что её приводили во всех учебниках истории и непременно использовали на одном или двух уроках, посвящённых Петровскому времени. Столкновение двух людей у Гея откровенно дано как столкновение двух исторических сил. Дело тут явно вовсе не только семейное. Как праведен, как уверенно прав на картине царь, и как скрытен, труслив, подлават малодушну царевич. На него посмотреть и сразу видно, что дела его неправы и нечестны, что сделал он какую-то иссуветную гадость и попался на ней что по трусости и подлости характера не решается в них признаться. И что сердит ему, но вызывает ему сочувствие Петру, придётся ещё долго возиться, выжимая из него показания о совершённых им больших и маленьких пакостях. Талантливый художник Г прекрасно доносит до зрителя именно такое понимание ситуации. В советское время Повторяли эту пришедшую из XVIII века версию, сопровождая её назидательными аналогиями: со сталинским отказом обменять своего сына на Паулиуса. Вот мол, как поступил Пётр I, пожертвовал сыном во имя великого дела, так же поступил и великий патриот товарищ Сталин. Но стоит всмотреться поближе в обстоятельства дела, И происходит то же самое, что стряслось в своё время с Пушкиным и Толстым. Неизбежна переоценка ценностей. Не только потому, что не первую жену и вдокию Лопухину, ни сына от неё Пётр не любил и Алексея никогда не воспитывал. Он и детей от второго брака практически никогда не ласкал, не разговаривал с ними, никогда им ничему не учил. Касалось это не только законных детей от постоянных жён, но и так называемых бастардов. Общее число известных бастардов Петра достигает по крайней мере 90 или 100 человек. Число неизвестных детей Петра очень может быть ещё больше. Скажем, профессор Санкт-Петербургского университета Окуль на своих лекциях бросил как-то фразу «Скажем, профессор Санкт-Петербургского университета, что всех, конечно, никогда не учтем, но за несколько сотен наука ручаться может. Речь шла о том, что мы имеем сведения только об астартах Петра от дворянок и вообще от женщин из верхушки общества, из среды, умевшей писать и читать. А то, что Петр отнюдь не брезговал и крестьянками, и солдатскими проститутками, есть множество свидетельств. Об этом говорит Иисус, Хотя бы уже история с Мартой Скавронской, ставшей императрицей. Если уж на то пошло, всех своих детей, огромную по численности без отцовщину, Пётр никогда не признавал, никогда не помогал никому из них. Неоднократно Пётр высказывался в том духе, что если мол наследничек способен хоть к чему-то, сам пробьётся, поднимется, и помогать ему не нужно. Нектрые и пробились. Например, Румянцев-Задунайский. Большинство, конечно же, не поднялись из ничтожества, особенно дети женщин из простонародья. Довольно забавная мысль. В современной России, да и не только в России, наверняка живут люди, происходящие от Романовых по прямой мужской линии, но не имеющие об этом ни малейшего представления. Было бы интересно и поучительно, во-первых, посмотреть на реакцию людей, которые вдруг узнали бы во мне царская кровь. Во-вторых, интересно было бы учесть права всех этих потенциальных претендентов на трон. Итак, Пётр I никогда не общался со своими детьми, брачными или внебрачными, и, судя по всему, никого из них не любил какие-то чувства он как будто проявлял к быстро умершим сыновьям от Екатерины Петру и Павлу в всяком случае их он ещё младенцами брал на руки с вольно целовал в попки приказывал придворным кричать виват своим наследникам но с чем мы тут имеем дело со святыми отцовскими чувствами или с политическим действием с заявкой на то чтобы гвардия и придворные с момента появления на свет этих детей знали бы их как наследников престола, Бог весть. В всяком случае, с малоденцем Алексеем, с сыном в возрасте 5, 6 или 10 лет Пётр никогда не общался. И судя по всему, царевич Алексей долгие годы его совершенно не интересовал. После отправки Евдокии Лапухиной в Суздаль в монастырь. Алексей разлучились с матерью, и он стал жить у тётки, царевны Натальи Алексеевны. Было ему тогда 8 лет. И в 15 лет царевич Алексей получил повеление вот так, повеление явиться ко двору. В это время Пётр его особенно не выделял, но требовал разделять свои интересы и служить не просто старательно, а с рвением. Не надо быть ни царём, ни императором, чтобы понимать. Пётр требовал психологически невозможного. До вызова к одавору, где давно царила другая жена отца. Алексей видел отца всего несколько раз. Они не переписывались. Отец никогда не говорил с Алексеем и не интересовался, о чём он думает что читает и чем занимается. Требовать от этого совершенно заброшного парня, чтобы он любил отца и был ему предан, тем более предан идее петровских преобразований, было просто вопиюще бессмыслицей. Судя по всему, отца Алексея и правда не любил и побаивался. Да ещё и сильно комплексовал по этому поводу. Психологически это ведь не так-то и просто. Не любить собственного отца ну ничто не показывает его малокультурным, физически хилым, чедушным и трусливым мальчиком, каким рисовала Алексея и официальная историография петербургского периода, и впоследствии советская грамоте его учил образованный человек, хороший ритор Никифор Вяземский в 1703-1705 годах Алексея воспитывал доктор права Генрих Гюсен по составленному им и утверждённому Петром плану. Алексея учили французский и немецкий языки, географию и картографию, арифметику, геометрию. Упражнялся в конной езде, фехтовании и танцах. Он хорошо стрелял, хорошо танцевал, уверенно ездил верхом он был несравненно лучше подготовлен к своему положению в обществе чем его отец алексей любил учиться причём лучше всего ему давались гуманитарные науки алексей любил музыку церковное пение книги церковную службу набожный человек он хорошо знал и часто перечитывал библию Хорошо знал немецкий язык и со своим воспитателем Генрихом Гёйсном переписывался по-немецки. Мог говорить и по-французски, но уже не так хорошо. Кстати, и поручения Петра Царевича выполнял не мелкие, и выполнял совсем неплохо. В 1708-1709 годах собирал хлеб и войска в Смоленске, ездил в Борисов и в Минск наблюдал за укреплением московской фортеции отсылал в петербург шведских полоняников в 1709 году он приводит к концу в сумы новые полки трудно поверить что всё это деяния человека негодного и хилого телесно влияние врагов петра нет кое-что было несомненно духовник алексей Образовниший богослов Яков Игнатьев несомненно был врагом Петра I. Вот был ли он врагом Преображения, тут не столь всё ясно. Об этом у нас никаких однозначных сведений нету. Сохранилась такая история. Однажды Пётр избил Алексея, уже взрослого парня, лет 17. И тот на исповеди признался, что иногда желает отцу смерти. «Бог тебя простит, мы и все желаем ему смерти для того, что в народе тягости много». Так ответил умный духовник, помогая снять с души тяжесть и объединив юношеские ощущения Алексея с бедой всего народа. Правда, и эта история позволяет давать разные толкования. Чего же хотел Яков Игнатьев? «Уж во всяком случае». Никакого отрицания Петровских реформ тут тоже нет. Речь идёт только о том, что тягости много и всё. Во мнении о дурном влиянии на Алексея сходятся все, от tatishova до современных, в целом достаточно объективных изданий. Мальчик был предоставлен сам себе и оказался в окружении людей, недовольных царём и проводимой им реформаторской политикой. Но не очень легко назвать тех конкретных людей, которые окружали Алексея и были при том страшными врагами Петра I, проводимой им политики. И правда, кто это? Первый учителя, скажем, Никифор Вяземский, Герман Гюсен, окружение матери, разумеется, её ссылка в монастырь Не стало счастливым событием в жизни Алексея. Но если Пётр хотел, чтобы пострижение матери не стало для парня психологической травмой, не стало бы причины отдаления, кто мешал пообщаться с сыном. А лучше всего постоянно с ним общаться, чтобы Алексей хотя бы пытался понять отца. Пётр этого не сделал, то ли по страшной занятости, то ли из равнодушия. Он только изволил гневаться, когда царевич Алексей, не спросясь его разрешения, ездил на свидание с матерью, например, в 1707 году. Но скажите на милость, да почему он не должен был встречаться с собственной мамой? Что за дичайшее самодурство? Как раз после встречи Алексея с матерью Петр избил сына до синяков и рубцов тогда-то Алексей и признался на исповеди, что порой желает отцу смерти. Но ну и тут чисто семейный аспект дела. А вот что круг матери никогда не воздействовал на Алексея, не был для него сколько-нибудь значим это факт. Алексей поддерживал хорошие отношения с Вяземскими, из рода которых происходил его воспитатель, со своими родственниками, на Рыскиными. Абрамам Лупахиным тоже со своим родственником по матери. Да, Алексей, судя по всему, к ним ко всем хорошо относился, охотно встречался с ними. Ну и что? Нет никаких сведений о том, что он сонял уроки этих людей или что они оказывали на него какое-то серьёзное влияние. Прожджебное Петру духовенство это уже теплее. Но и тут, кроме Якова Игнатьева и Леонтия Меншикова, духовных лиц в его окружении найти невозможно никого. Тем более, что Алексей не общался с странниками, юродивыми, коллегами, перехожими. Ему охотно приписывались эти связи, но совершенно абъызно. Алексей никогда не пинал приживалок и монашек сапогами, не ругал их матом и не бил их по головам палкой. Как это делал порой его отец, великий реформатор. Но никакого духовного влияния они на него не имели. Это совершенно точно. А эти два священника, они были образованными людьми. С ними, знаете ли, он разговаривал. Любил он умных людей, была у царевича такая слабость. Реакционное боярство враги Петра из старого московского боярства? По крайней мере, двое таких реакционных бояр в его окружении были, это факт, но предположить, что от них исходила некая враждебность к реформам, еще нелепее, чем приписать это Никифору Вяземскому. С царевичем Алексеем и впрять поддерживали хорошие отношения представителей древних родов. Например, Яков Фёдорович Долгорукий, один из ближайших сподвижников Петра I, Яков Фёдорович полагал, что Алексей станет монархом милостивым и разумным, выказывал ему уважение и пытался формировать ум будущего монарха. Другой реакционный боярин это один из образованнейших людей России, Дмитрий Михайлович Голицын. Дмитрий Михайлович Переписывался с Старевичем, привозил ему книги, вёл с ним долгие беседы. Род Галицных, давший страшного врага и конкурента Петра, Василия Галицна, был не любим, подозреваем во многих грехах. Содержание бесед Дмитрия Михайловича с Алексеем тут же становится известным царю. Так вот, оскольские темы не говорили вообще. Речь шла о музыке, книгах, философских теориях, и редко о европейской политике. В какой-то степени эти люди, высшая знать России, поддерживали хорошие отношения с будущим царём просто по социальной обязанности. Но есть в их отношениях нечто, выходящее за пределы вассальной лояльности. Они явно благоволили к Алексею а ведь они и были в тогдашней России самыми образованными людьми и самыми опытными судя по всему, что нам известно. Они влиятельнейшие придворцы и крупнейшие администраторы мира того, отлично разбирались в людях. И если их фаворитом стал именно этот юноша, ах, это не спроста, не случайно никогда дети Петра и Екатерины Миха Анна, Ми Елизавета не оценивались высшей знатью так высоко, и впоследствии выяснилось, что правильно не оценивались. Царевич находился под влиянием старой знати. Хм. А в том ли дело, что знать эта старая? Может, есть более простая причина? Например, та, что с Меншиковым невозможно было говорить ни о музыке. Меншиков её не знал. Ни от книг, Он их не читал. Ни о философии, философии Меншиков презирал устойчивым, холодским презрением, презрением Локея к боярским затеям. Те, кого называют ближайшими сподвижниками Петра, просто удивительно малокультурны, неинтеллигентны, необразованы и, как правило, неумны и зависимы, зависимы от Петра в первую очередь. Старевич, мы они будут разговаривать, вообще замечать его присутствие, если только он будет в фаворе. А вот аристократия как раз и культурна. С её представителями есть о чём беседовать. Аристократия несравненно более независима. У неё есть время и возможность ориентироваться не на то, кому в данный момент улыбается Пётр, а на более масштабный фактор. На то, что этот юноша им приятен и симпатичен. И, конечно же, на то, что симпатичный юноша рано или поздно станет русским царем. Что Алексей не имел друзей среди новых царедворцев, среди ближайшего окружения царя, это факт. Но оценивать этот факт можно очень уж по-разному. И поставить царевичу Алексею это обстоятельство в вину очень непросто. Действительно. Но почему он обязан был заискивать перед слугами престола? Его, между прочим, наследного и законного престола, как наследник этого престола, он выбирал себе в окружение людей образованных, достойных и уверенных в себе, тех, кто мог помочь ему разобраться в погружающей жизни сегодня и на кого смог бы опереться, став царём в некотором будущем. Воисть, ну, скажи мне, кто твой друг? Это боярское аристократическое окружение Алексея вовсе не стремилось обратно к боярской Руси. Никто из названных и неназванных, никто из галицных и долгоруких, вяземских и малославских не собирался сжигать флот, забрасывать Петербург, упразднять современную армию или запрещать светское книгопечатание. Для всех этих совершенно передовых, ни в какой степени не реакционных людей шла речь о более плавном, более спокойном переходе к новому, без мучительной и жестокой ломки устоявшихся традиций, без чудовищной жестокости по отношению, по сути, ко всем. Ещё одно классическое обвинение. Добрый несходительный, он отличался слабым характером слабость характера? Да. Царевич Алексей был мягок и уступчив во всём, что не было для него принципиальным. Что скорее признак сильного характера и вообще свойство сильного, уверенного в себе человека. Тебе хочется обойти дерево справа, а мне слева. Но мне ведь совсем не трудно пойти его справа, если тебе так приятнее. Но вот там, где затрагивались важные для него моменты, Царевич умел идти до конца. Например, он не участвовал в пьянках отца. А если и присутствовал, вина пил немного. Не любил вина? Нет, вкус вина он знал лет с 10. Но не испытывал удовольствия, напеваясь до по мрачения ума, и считал это занятие греховным. Ну так вот. Царевич Алексей на ассамблеях бывал редко. А если бывал, то пил исключительно умеренно. Легко ли быть трезвым несколько часов среди пьяных? Желающие могут попробовать, но спешу вас заверить, читатель, дело это исключительно тяжелое. Будь Алексеев прям настолько слабовольный, жалок слаб, не выдержать ему, непременно стал бы он пить вместе со всеми, чтобы только уйти от всего этого кошмара, да и снять напряжение. А он, ослабленный слабоком, несколько часов противостоит и всем залившимся, запертым в комнате под стражей, и бешеным взорам отца, и всему духу общества, для которого ассамблея обычайнейшее дело, а не желающий принимать правила игры опасный и глупый чужак. Чтобы вести себя как Алексей, Необходима просто железная сила воли. Кстати, Царевич Алексей ни разу не участвовал и в собраниях любимого деда Петра Сумасброднишева, Всешутейшева и Всепениешева собора. Ну так вот, все соратники Петра, включая потомков древних родов, тех же Долгоруких и Голицных, хотя бы раз но на соборе побывали. А Царевич Алексей Никогда и ни в одном собрании собора ни разу не участвовал. Звали, тянули, приказывали, угрожали, сказывался больным, даже укладывался в постель, но не шёл. Кстати, не здесь ли коренится старая сказка о недужности и о слабости телесной саревич Алексея? Это сама недужность Ни мало не помешало ему проскакать 20 верст верхом к своей ненаглядной Ефросинии, провести с ней ночь, отнюдь не в отдыхе телесном, а под утро опять проскакать 20 верст и не заваливаться спать, а принимать участие в нелёгких отцовских забавах. Когда уже во время бегства за границу, где-то в Польше, на карету напали разбойники, Хиль и молодушница Ревеч Выскочил из кареты сашпагой в руках. Может быть, спас положение кучер, который закричал: "Мол, идёт русский царь". Может быть, разбойники кинулись на утёк при упоминании Петра, а не Алексея. Ведь они же не знали, кто именно этот русский царь. Зрелище в матёрах уголовников, панически бегущих от одного упоминания Петра. Да. Но в любом случае, выскочить из кареты среди ночи в незнакомом месте и против нескольких разбойников Алексей выскочил и даже пытался преследовать. Ах, слабодушный и негожий он наш. Складывается ощущение, что хилость телесная стала для царевича Алексея отличным способом открещиваться от любых занятий, как ему предаваться совсем не хотелось способом и уцелеть, и в то же время упорно гнуть свою линию. Гнул же он свою линию чрезвычайно упорно, проявляя уж никак не уступчивость, а самый железный характер. Кстати, о Ефросинье. Черты характера Алексея и его хороший вкус, и его железная воля проявились, в числе прочего, в его личной, в семейной жизни. Задолго до официальной женитьбы Алексей увлёкся крепостной своего первого учителя, Никифора Вяземского. Девушка хорошо пела в церковном хоре. Первоначально это и было причиной интереса Алексея. Впрочем, очень похоже. При выборе женщины Алексей Петрович проявил такой же хороший вкус, как и при выборе друзей. Что служит косвенным подтверждением. Кровь Романовых в нём всё-таки текла. Девушка была совсем не образована, еле знала грамоту, но, вступив в связь с наследником престола, быстро стала учиться. Известно, что она читала книги, которые рекомендовал ей Алексей. Уже в Германии она владела немецким языком настолько, что могла переписываться с Алексеем Петровичем по-немецки. Не забудем и того, что в начале XVIII века девушка отдаваясь некручённой и невенчанной, совершала поступок более чем рискованный. Общество имело полное право считать её падшей и ставить на ней крест, независимо от мотивов поступка. Падшая девица полностью зависела от воли и от порядочности того, с кем свела её судьба. Церковь очень недвусмысленно пугала таких блудниц геенной огненной А ведь немного было тогда на совети атеистов. Пойти нас вся могла девушка совершенно распустная, прости, Господи, поставившая крест на себе и на своей женской судьбе. Или девушка, которая сильно полюбила. Очень трудно оценивать людей через 300 лет, тем более, если не осталось ни собственноручной записки Еврасинии, ни портрета, если не пошёл от неё никакой род. Ни дворянский, ни крестьянский. Но, во-первых, за много лет связи с Алексеем Ефросиния оставалась ему верна, при том, что он за эти восемь лет женился по воле отца и похоронил жену. Кем-кем, распущенной женщиной она не была ни в коем случае. Это вам не вторая жена Петра, Марта и Катерина, валенная не под одной телегой. Во-вторых, К Ефросиньи хорошо относились такие умные и опытные люди, как князь Дмитрий Михайлович Голицын или император Карл VI. Если даже предположить, что Алексей Петрович, находясь в любовном ослеплении, не замечал ее дурных свойств, то уж об этих людях такого сказать никак нельзя. Опять же, скажи мне, кто твой друг? Очень характерная черта уже в советское время Царевича Алексея осуждали за то, что он уронил царское достоинство, связавшись с женщиной низкого происхождения. У историков царского времени хватило ума и такта не ставить этого лика в строку Алексею. Во всяком случае, нет ничего дальше от образа реальной Ефросинии, чем образ страхолюдной дикой бабищи, выведенный в фильме Пётр I. Возможно, В поведении Ефросиньи исказывались какие-то черты женщины, отнюдь не воспитанной во дворце. Но, во всяком случае, император Карл VI после ужина и беседы в обществе Алексея и Ефросиньи нашел, что она вполне соответствует своему положению в обществе. Император, как видите, оценивал личные качества, а не голубизну крови женщины, с которой бежал за границу Алексей. Воистину, Нет страшнее ревнителя сословных приличий, чем вчерашний халуй, забравшийся на место барина. Но обратите внимание, какая завидная верность. Алексей совсем молодым, лет в двадцать, выбрал девушку по сердцу и оставался ей верен до самого своего конца, до двадцати восьми лет. Вообще-то наследники престола российского Вполне могли жениться на русских боярышнях. Но, во-первых, то на боярышних, а вовсе не на крепостных крестьянках, пускай и хорошо поющих. Во-вторых, времена меняются, и Пётр желал родниться со всей Европой. Сын он в 1711 году велел жениться на Софье Шарлотте, кронпринцессе Брауншвейг-Вулфенбюттельской своей Царице Австрийского императора Карл VI. В его роду все были короли. Алексею принцессе не нравилось. Он просил отца его уволить, потом просило разрешения выбрать из нескольких невест. Но ведь что интересно? Опыт показывает, что для большинства людей поговорка "стерпится слюбится" оказывается вполне реальной даже в безлюбом, навязанном браке. Они привыкают друг к другу и успокаиваются. А вот Алексей все эти годы не оставлял Ефросинию. У него не было в заводи никаких стерпиться слюбиться. Это был мужчина, делающий свою жизнь и судьбу так, как он сам хотел, а не как ему навязывал отец, законы и обстоятельства. Нет, царевич Алексей Петрович был как ему угодно но только не слабовольным человеком он обладал просто железной волей и колоссальной психологической жизнеспособностью ещё одно излюбленное обвинение царевич Алексей не был натуры деятельной тут только руками разведёшь а что у царевича была возможность показать себя в деятельности остаётся разве что связать человека по рукам и ногам бросить на землю А потом удивляться, чего это он не ходит, как все люди. В том-то и дело, что если царевич Алексей делал что-нибудь, то делал-то совсем неплохо. Вот только возможности показать себя отпустила судьба царевичу очень немного. Недобрый миф сторонников Петра разблачает даже портреты царевича. На них видно лицо умного, тонкого парня с подвижной душой неровного и с превосходным чувством юмора. Портреты Петра, прямо скажем, таких качеств отнюдь не отражают. Отражают скорее спей, отсутствие ума, патологическое отсутствие чувства юмора, тупое самодовольство. Со страниц старинных документов и с портретов встаёт как раз очень привлекательный образ душевно здорового и умного человека хорошо образованного и привлекательного, человека доброго, отзывчивого, мягкого, не склонного самоутверждаться в мелочах, человека, который не доказывал самому себе и подчинённым и зависимым свою значимость, но там, где для него возникало дело принципа, умел идти до конца, как его дед Алексей Михайлович, в сущности, любой зрелый мужик, испытавший себя и жизнь хотел бы иметь сына, похожего на Алексея. Похоже, что неплохо бы иметь и невестку, похожую на Ефросинию. Другое дело, что отец и сын сложились как люди чрезвычайно разные, настолько, что ладить им было бы трудно при совершенно любых обстоятельствах. Но всё же, в 2715 года отношения отца и сына были хотя и не близкими, но и без особых трений. Без намелков на возможную трагедию 22 октября 1715 года умерла София Шарлота. Алексею тяжело переживал её смерть, плакал, даже падал в обмороки. 27 октября её похоронили в Петропавловском соборе. В тот же день, не раньше, не позже, день в день Пётр вручает ему письмо, озаглавленное так: Обвинение сыну моему. В этом письме впервые описан весь набор обвинений против Алексея. Пётр обвиняет его в лености, в взлом и в прямом нраве. Правда ничего не требует, обвиняет и всё. Письмо датировано 11 октября. Почему Пётр так медлил? Почему вручил письмо именно в такой день? Возможная причина в том, Прямо 12 октября 1715 года у Алексея родился сын Пётр. Екатерина же на снях скоро должен появиться малыш. 28 октября она рождает сына, тоже названного Петром. Итак, два Петра: сын и внук. И сын наследник от любимой жены, не близкий и даже, по-видимому, неприятный. Второй сын от любимой жены с которым Петр уж не повторит ошибок молодости, воспитает его в нужном духе. Не воспитает сам, найдется кому ввести парня в курс дела. Теперь-то Петр не одинок, за ним целая толща сподвижников, да и его жена теперь мыслит с ним одинаково. Так или не совсем так, с помощью Екатерины или без нее, но примерно такой выбор должен сделать Петр Первый. Выбор между двумя сыновьями уже при жизни Петра мало кто сомневался, что новая знать в первую очередь Екатерина и Меншиков очень старались склонить Петра именно к этому выбору, в пользу второго, младшего сына. И прежде случалось, что вторая царская жена оттесняла законного наследника, чтобы на престол сел её ребёнок. Есть веские причины полагать, что Софья Палеолог, вторая жена Ивана III, отравила его старшего сына от первого брака, тоже Ивана. Поэтому последующая династия русских царей велась от её сына Василия. И что отца и брата Петра отравила Наталья Нарышкина. Есть примеры и из истории других династий, народов и государств могла ли поступить таким же образом и Екатерина? Несомненно. Причём трудно найти лучшее время для интриги, чем рождение нового наследника, чтобы царь батюшка не сомневался, губил бы постылого сына с чистой совестью, и без него есть кому сесть на престол. Вот тут был ещё один аспект. Аспект звали Александр Меншиков а стояли за ним все сторонники реформ и помощники Петра. Топиострая разномастная сфора людей, которых объединяло одно. Все они сделали карьеру, что называется, любой ценой. Буквально выгрызли ее зубами. Все они сказочно обогатились на грабеже того, что в наши дни называется государственной собственностью и бюджетом. Для этих людей любая смена государственного курса и даже не смена курса, строго говоря, а смена их персонального руля этого курса означала конец абсолютно всего. Эти люди сделали карьеры не за счёт своих талантов, образования, знаний или трудолюбия. Они стали придворными потому, что угождая Петру, выполняли абсолютно любое его распоряжение. У Ганновера всякое его желание, и лавильно лету любую монаршую эмоцию, любое на лицо приятное выяснение их профессиональной пригодности не дало бы им продвинуться выше забубёнова армейского майора. И то в самом самом лучшем случае. Любая серьёзная проверка источников и их богатства означала конфискацию состояния. Приходку власти Алексея Означало бы для них то же самое, что революция для правящего класса. Личные и служебные качества этих людей были таковы, что они никак не могли бы не пасть. А ведь за Алексеем стояли ещё и всякие там долгорукие, догаличные, непреклонные, гордые и родословные, уходящие в средневековье, с брезгливыми минами, глядящие на кривляние чиновников-халуёв. Если у власти будет Алексей, то ведь и Дмитрий Михайлович Голицын станет не киевским губернатором, и Яков Фёдорович долгорукий займёт какое-то совсем другое место в государстве. И получается так, что закрушить Алексея Петровича, погубить его как можно вернее, становится делом собственного спасения для немалой группы лиц, объединённых вокруг Екатерины и Александра Даниловича Меншикова. Позиция нового царя, всё сильнее нелюбившего сына, очень облегчала им интригу. Не зная, как себя повести, Алексей обращается за советом к знакомым. И для зрелого человека, вошедшего в полный возраст мужчины, воевать с собственным отцом не такое уж великое счастье. Алексею же в конце концов ещё только 25 лет. Ему советуют отречься от престола. Встало быть, расположенные к Алексею люди прекрасно понимают, с чего Пётр вдруг сделался таким сердитым. 31 октября, через 3 дня после рождения Петра Петровича от Екатерины, Алексей шлёт отцу письмо, в котором отрекается от престола. А ныне, слава богу, брат у меня есть, которому, дай боже, здоровья. Так видно, и Алексей вполне откровенен и называет вещи, пусть и вежливо, но вполне своими именами. Вроде бы цель Петра достигнута, но всё же достигнуто не совсем. Вам ли, Пётр, и множество весьма влиятельных людей не захотят и слышать оботречении Алексея. Тогда и отрёкшийся Алексей может не выполнить отцовской воли после смерти Петра. Он всё ещё опасен Меншко Екатерине всему их слою политических выдвиженцев. Он опасен не потому, что занимает какую-то позицию или что-то делает, не делает. Он опасен потому, что он существует на свете. 15 января 1716 года Алексей получает новое письмо от Петра. Последнее напоминание ещё В письме те же упреки в негодности и требования постричься в монахе. А будь того не учинишь, то я с тобой, как со злодеем, поступлю. Алексей опять советует со своим окружением. Большинство советуют стричься в монахе. Но, как ни трудно догадаться, вовсе не потому, что хотят заживо похоронить Алексея в каком-нибудь отдаленном монастыре. Цель — переиграть Меншикова и Екатерину, вывести Алексея из-под огня. А клобок, откровенно заявляет Александр Кикин, ведь не прибит к голове, можно его и снять. Алексей высказывает желание уйти в монастырь. Вроде бы проблема решена. Не тут-то было. Царевич и правда не торопится принять постриг. Надеется на смягчение отца? Не хочет оказаться в будущем царём растригой, скинувшим монашеский облаку. Не доверяет отцу. Как знать? В сентябре 1716 года Алексей получает новое письмо. Письмо отправленное из Копенгагена с требованием немедленно выехать в армию или уйти в монастырь тоже немедленно, изо всех сил обеляя Петра История, которую пишут такие, например, удивительная вещь. Пётр неоднократно требовал, чтобы Алексей Петрович порвался к окружающему его реакционному духовенству и противникам проводимых Петром реформ. Это совершенно неправда. В письмах нет никаких требований ни с кем-то порвать или изменить линию поведения. Вообще никаких конкретных обвинений, никаких претензий по существу. Претензии опускаются на уровень примитивной ругани. В духе лучше быть чужой доброй, чем свой непотребный. Может быть, именно это и пугает Алексея больше всего, доказывая, что бы он ни делал, как бы ни демонстрировал свою лояльность, а спасения той ему и нет. Он существует и тем самым обречён. В конец перепуганный царевич решается на побег. Доехав до Данцага, современного Гданьска, он скрылся. Резко свернув на юг, Царевич отправился в Вену, где проживают могущественные родственники его первой жены. Изменённое имя теперь в этой карете едет не Царевич Алексей, а польский шляхтич Каханский к австрийскому императору. Алексей Петрович обратился с просьбой об убежище и покровительстве. Он очень откровенно объясняет, почему вынужден бежать. Отец мой окружён злыми людьми, до крайности жестокосерд и кровожаден. Думает, что он как бог, имеет право на жизнь человека. Много пролил невинной крови, даже часто сам, возлагая руку на несчастных страдальцев к тому же неимоверно гневлив и мстителен, не щадит никакого человека, и если император выдаст меня отцу, то все равно, что лишит меня жизни. Если бы отец и пощадил, то мачеха и меньшиков не успокоятся, пока не запоят или не отравят меня. Потому Алексей и пришел просить императора о спасении жизни моей. Меня хотят погубить, меня и бедных моих детей хотят лишить престола. Как видно, ни подоплёка, ни приводные ремни интриги вовсе не секрет для Алексея. Австрийские родственники прячут Алексея в Тироле, в замке Эренберг. И вовремя Пётр, узнав от своего резидента Веселовского, что царевич в Вене, тут же посылает в этот город гвардейского капитана Румянцова отца Румянцова-Возодунайского, знаменитого победителя турок, и четырёх гвардейских офицеров с приказом схватить Алексея и переправить в Россию. От греха подальше Алексея и Ефросинию отправляют в Неаполь и помещают в почти неприступном замке Сан-Эльмо. А по пятам за беглецами идут доверенные лица Петра Румянцова и граф Пётр Андреевич Толстой. В сентябре 1717 года они сумели встретиться с Алексеем и передали ему письмо Петра. В этом письме Пётр обещал сыну: "Богом мы судом его, что никакого наказания не будет, если ты воле моей послушаешься и будешься". В ход шло всё, что угодно: уговоры, лесть, обман. Пётр Андреевич Толстой из всех сил уговаривал Ефросинию. Мол, если беглецы согласятся вернуться, будут они жить тихо в деревне, никто их не тронет. Алексей Петрович не поддавался, видимо, очень уж хорошо представлял, с кем он имеет дело. Если бы он продержался, трудно сказать, как бы сложилась дальнейшая русская история. Но тут Толстой нашёл безошибочный ход. Он сумел подкупить секретаря вице-короля неаполитанского Вейнгарда. И этот человек официально сообщил царевичу, что Венский двор якобы собирается его выдать в Россию, царю Петру. В эту ложь царевич Алексей поверил. И хроника дальнейших событий такова. 3 октября Алексей заявил Толстому и Румянцеву, что он согласен вернуться в Россию, если отец простит его. И позволил Тавинчаса с Ефросинией. Обещание было дано в виде самых торжественных клятв. И в январе 1718 года Алексей с Ефросинией вернулись на родину. 3 февраля они были арестованы, и в тот же день Пётр в Кремлёвском дворце объявил собравшимся сенаторам вины своего сына. Среди всего прочего, Сценаграм заявили о существовании целого заговора, который возглавляет Алексей. Сообщили, что в камере Алексей во всём сознался, и назвал соучастников. Странным образом соучастники вроде бы уже выданные Алексеем, так и не были названы. Думаю, нет смысла долго объяснять, почему это Пётр проявил вдруг такую удивительную сдержанность. Впрочем, В тот же день, 3 февраля 1718 года, с специальным манифестом Алексей отстранялся от престола как изменник и заговорщик. А наследником провозглашался Пётр Петрович, сын Екатерины. Вскоре арестовали тех, на кого показывал Алексей: Александра Кикина, Никифора Вяземского, царевну Марию Алексеевну. Вроде бы никогда не сообщалось, что царевич назвал Якова Игнатьева и Абрама Лопухина. Ну и эти хариствовали. Вроде бы цель достигнута. Уш очень эфемерный, несерьёзный какой-то весь этот заговор. Если Меншиков, Пётр и Екатерина хотят, чтобы им верили, надо состряпать дело посерьёзнее. В Преображенское начинают свозить людей, имевших не осторожность быть близкими к Алексею. Интересное дело. Широковичательно кричат, что царевич Алексей заговорил и выдаёт заговорщиков одного за другим. Но в числе этих заговорщиков нет ни единого действительно серьёзного крупного деятеля государства, ни одной политической фигуры, от которой заговор мог бы приобрести хоть какое-то реальное значение. Никто не трогает Голицына. Никто не задает ни одного вопроса долгорукому. Это ведь фигуры крупные, на них многое возложено, и брать их по явному облыженному делу нет смысла. Если бы они и впрямь пошли на заговор, пытались бы свергнуть Петра, не сносить голов ни тому, ни другому. А так, если заговор не настоящий, репрессировать пусть и раздражающих, ну ценных, полезных людей. Стоит ли можно ли представить себе Алексея Петровича, который плетёт нить политической интриги, не пытаясь найти общего из-за краст долгоруким, но вовлекая в заговор своего камердинера. Дико и думают о таком. Между тем Алексея Петровича почти непрерывно пытают. Из пыточных камер выносят заляпанные кровью листки быстрящие имена именованных царевичем людей. Но всё это и Волкер Динар, дом правитель, бывший царский денщик Александр Кикин. Условно все те же самые горе заговорщики. Все они вызывают раздражение царя и его близних людей. Все они годятся на роль массовки заговора, чтобы показать, как велик был заговор. Сколько предателей сплотил вокруг себя Алексей Петрович. Пытают и всех этих названных. Вслушайтесь в сочетании слов. Многих придворных дам били батогами. Сочетание вполне в духе. По реке плыл топор или обжегся льдом. Но все это чистая правда, независимо от наших нынешних эмоций по этому поводу. В ходе следствия по делу Алексея Петровича многих придворных дам били в застенках батогами. Кто-то не выдерживал, оговаривал себя и других, машина начинала работать с большим размахом, добираются и до матери страшного преступника Алексея Евдокило Пухиной. К радости следователей за ней обнаружено не менее чудовищных преступлений. Отправленная в ссылку в 26 лет, она завела милого друга, майора Глебова. Это не есть измена царю, вообще не прелюбодеяние. Евдокия давно уже не мужняя жена. Но далеко не все решения Петра можно считать решениями вменяемого человека. Пусть Евдокии ему не нужна и в поминке, но на его собственность совершено покушение. Глебова пытают раскалённым железом и углями, и стезают кнутом, но он не даёт следователям новых ниточек заговора. Может быть, он и рад спастись от мук, но сам не знают, кого называть, не понимают, чего от него хотят. Глебова сажают на окал под окнами Киелелопухиной, чтоб видела, чтобы Глебов не умер через чур быстро, на него лично Петром сто ль любившим вникать в детали велено надеть шапку и шубу, чтобы жил и мучился. Глебов умирает 18 часов под окнами Лопухиной. Постылы царицы и матери, постыло вот царевича Алексея. Кстати, сохранились любовные письма и вдоки к майору Глебову. Они очень тёплые, заботливые, добрые, показывающие далеко не пустую душу женщины который с лёгкой руки Толстого полагается считать чуть ли не клинической дурой. А вот Петра способность бывшей жены любить кого-то приводила в обезьянюю ярость. Александр Кикина колесуют, и чтобы продлить мучения, отрубают сначала руки, потом ноги, потом уже голову, и сажают эту голову на кол. Колесуют и архиепископ Подосифея который хорошо относился к Лопухиной и не донёс о её связи с майором Глебовым. Пётр личный допрашивает Алексея и Ефросинию в Петергофе, куда их тайно привозят в закрытом воске. Несмотря на все усилия, следствие заходит в полнейший тупик. Нет абсолютно никаких доказательств того, что царевич Алексей предал Российскую империю, совершил какие-то ужасные поступки нет даже доказательств того, что существовал сам заговор, а не то, что стремление просить войска у австрийского императора и развязать войну австрийской империи с Россией или желание Алексея извести отца. Есть только уклончивые и определённые слова, произнесённые под пытками. Если бы бунтовщики меня когда-нибудь позвали, он мог бы возглавить заговор. Заметим, Даже тот он не сознаётся в том, что его уже кто-то и куда-то звал. Так, теоретическое допущение. И то неизвестно, произнесённое Алексеем или придуманное палачами вместе с именами заговорщиков. Основная часть показаний Алексея это клевета на самого себя, к отцу моему непослушание и что не хотел того делать, что ему угодно. Причина та, что с младенчества жил с мамою и с девками, где ничему иному не обучился, кроме избных забав. А больше научился ханжить, к чему я от натуры склонный. Ещё о себе Алексей сообщал, что учение ему сделало противно и тнил то с великой ленностью, только чтобы время в том проходило, а охоты к нему не имел. И что он Память весьма лешон и весьма силами умными и телесными от различных болезней ослаблен. Мы уже знаем, что эти вызывающие неловкость признания в Раннё, в Раннё всё от начала до конца. Если такого рода галиматию выжимают из него, то только с одной целью получить доказательство обожествления, ничтожество царевича оправдать расправу над ним. На этих показаниях то на враге прямых убийца Алексея Петровича и держится недобрым и фанён. Следствие заходит в тупик. И тут Пётр совершает поступок настолько фарисейский, настолько невероятный, что в него верят ещё меньше, чем в порку придворных дам батогами. Пётр направляет два письма: с светским и духовным чинам империи и просит у них совета боюсь бога, дабы не погрешить, ибо натурально есть, что люди в своих делах меньше видят, нежели другие в них. Так уж и врачи, хотя бы всех искусней, который был, то не отважится свою болезнь сам лечить, но призывает других. Считается, что духовные иерархи ответили уклончиво: мол, пусть Пётр решает сам. Судите ему сына по ветхому Или по новому совету. Если судить по ветхому, то Алексея надо казнить. Если же по новому, то простить, ибо Христос простил каяющегося блудного сына и отпустил блудную жену. В сущности же, церковники сделали всё, что возможно, взывав к совести царя и даже к его принадлежности к церкви. Ведь если ты христианин, Твой новый завет для тебя должен быть куда большим авторитетом. Если же судишь ты на по ветхом завету, то получается, поступаешь по морали древних пророков, и христианство твоё сомнительно. Светские жечны ведут себя ни сравненно менее достойно. 127 членов особой комиссии дружно голосуют за смертную казнь Алексея, причём в это время Даже ещё я обвинение не сформулировано. Сама комиссия и формулирует. Мол Алексей намерен был овладеть престолом через бунтовщиков, через чужестранную сасарскую помощь и наземные войска с разорением всего государства. В дальнейшем именно эту формулу будут использовать для оправдания Петра и осуждения Алексея. Вот мол, вот что хотел учить. Но всё сказанное вовсе не результат работы следствия. Не признание Алексея Петровича. Ничего подобного, он о себе не рассказывал. Всё это от начала до конца выдумка особой комиссии, созданной Петром специально для суда над сыном. Разумеется, всем и Петру, и Алексею, и членам комиссии предельно ясно, что Алексея попросту не в чём обвинить и что он ни в чём не виноват. И во время, и после заседания особой комиссии его продолжают страшно пытать. А вось он сам подскажет, как пришить ему обвинение в государственной измене. Приговор вынесен 24 июня 1718 года, но и 25 и 26 июня Алексея опять пытают. 26 июля в присутствии Петра. О чём шла речь на этот раз, что сказали друг другу висящий на дыбе сын и стоящий перед ним отец, нам неизвестно. В тот же день, 26 июля, по полудни в шестом часу, будучи под караулом, царевич Алексей приставился. По официальной версии, Алексей умер от жестокой болезни, которая вначале была подобна апоплексической. Так объясняли причину смерти Алексея послам иностранных государств. В Петербурге сразу же заговорили о том, что царевич не выдержал мучений и скончался от истощения сил. Говорили и о том, что царевичу отварили жилы, и что Петр собственноручно отрубил ему голову. Никто не верил, что смерть царевича была естественной. Сохранилось письмо Александра Румянцова, в котором он рассказывал, как он, Бутурлин, Толстой и Ушаков задушили царевича подушками. Правда это или Румянцов захотел похвастаться доверием к нему Петра и выполнением важных поручений, сказать трудно. Невольно возникает подозрение. А не боялся ли публичной казни Пётр? Не боялся ли он того, Что может крикнуть Саша Фот и его слабодушный сын? Может быть, была и прямая угроза со стороны Алексея. Мы ведь не знаем, о чём говорили Пётр и Алексей за несколько часов до удушения сына ближайшими подручными отцам. На следующий день после смерти Алексея Пётр принимал поздравления по случаю годовщины Полтавской битвы, потом торжественно обедал и веселился. Перед погребением Алексея он праздновал свои именины и отмечал спуск на воду нового корабля весёлым фейерверком. Впрочем, Пётр наверное и впрями имел причина радоваться, ведь он сумел перехитрить уже вроде бы сбежавшего, уже почти спашшегося сына и убить его. Наверное, имеет смысл сказать и о судьбе Евфросинии, границы Москвы. Они пересекли Врось. Евросинья была беременна и быстро ехать не могла. А царевич Алексея и миссара Петра подгоняли, сколько было сил. «Быстрее, быстрее!» Вдруг одумается, не захочет возвращаться. Потом Евросинью несколько раз допрашивал лично Петр. Всегда отдельно от Алексея. Очной ставки им не давали. С тех пор Евросинья Исчезает из всех исторических источников. Ни одного упоминания, нигде. Алексей спрашивал о ней. Но что отвечали ему? Неизвестно. Логично предположить, что Пётр убрал ненужного, опасного свидетеля. Но историки как раз считают это маловероятным. В те времена на Руси не считалось нужным умерщвлять даже самых неприятных свидетелей и казнить даже политических противниц. Традиция предписывала отправлять их в монастыри. Никто в сегодняшней России не знает, какую жизнь прожила и где, когда закрыла в последний раз глаза эта незаурядная женщина. На Белом ли море? В Пустозерске ли? В Суздале ли? Ефросинья просто исчезла, растворилась, как будто ее и не было никогда. А ребёнок, о нём мы не знаем, даже родился ли он. Если Ефросинию пытали, скорее всего, выкинула. Если же родился, неизвестно даже, какого он ребёнка был пола мальчик или девочка. Если младенца сразу же отняли у Ефросинии и отдали в приют или в какую-то семью, то младенцу вполне мог выжить. И очень может быть, его потомки Ещё одна ветвь рода Романовых существует в России до сих пор. Забавно думать, что потомками царевича Алексея могут оказаться и автор этих строк, и почти каждый из его читателей. Приятно думать, что семьи этих достойных людей могут существовать в нашем мире против воли подонка и сына убийцы извеличного в качестве умственного и духовного гиганта. Не сомневаюсь, что не один и не двое читатели моей книжки, особенно же люди, имеющие взрослых сыновей, вообще взрослых детей, испытывают сейчас некую неловкость. Нет, мне трудно выразить словами это томление духа. Я и сам испытываю мучительную неловкость. За то, что в подлунном мире вообще возможно такое. За то, что принял страшную смерть абсолютно не повинный ни в чем человек. За то, что небо не разверзлось. Перед тем, что у меня самого есть взрослые сыновья, не дай Бог, а чтение всей этой ублюдочной мерзости, сотворенного Петром Великим, им самим может прийти в голову, что и их отец способен на подобное». Мне доводилось рассказывать эту историю нескольким весьма разным людям, И все они начинали испытывать это неопределённое беспокойство. Так что, по-видимому, состояние это естественное и нормальное для всякого изменяемого человека. Петра никогда не мучила совесть. Он никогда не вспоминал своей клятвы, данной сыну не поручиваться, конечно, ни за что. Но у нас, скажем так, нет никаких сведений об этих муках совести Петра решительно никаких. В таком случае именно он и его приближённые пустили и продолжали всю свою жизнь распространять миф о царевиче Алексее, доживший и до нашего времени, проявляющийся и в таких вредных и опасных произведениях искусства, как картина Ге или фильм Пётр I. Да, а Пётр Петрович сын Петра от Екатерины в пользу которого отрёкся Алексей он умер меньше чем через год после казни царевича Алексея и вообще от Екатерины у Петра не было мальчиков оставшихся в живых